Глава двадцать 28. Эмили в компании младшего сына подъехала к бунгало. Вместе с Броуди она вытащила из машины свежие простыни с полотенцами, мыло, шампунь, лосьоны и пакеты с продуктами, которые заказал гость. Броуди отнюдь не жаворонок по натуре, ворчал и хмурился всё утро. Когда я буду главным, ни за что не стану сам мыть комнаты. Эмили только фыркала. Ну-ну, дружочек, посмотрим, как у тебя получится. Сквозь открытое окно слышался шум телевизора, но таблички на двери не было, поэтому она перехватила ношу поудобнее и постучала. Когда дверь открыли, Эмили приветливо улыбнулась. Доброе утро, мистер Бингли. Вы не против, если мы уберёмся? Тот не менее лучезарно улыбнулся в ответ. Конечно, нет, я не занят. Правда, я ждал Дженни. У Дженни мама споткнулась и сломала ногу. Мы вместо неё. Ох, какая жалость. Как дела здоровяк? Броуди, с трудом сдерживая ехидный смешок, вежливо кивнул. "Лучше всех, сэр". Он отнёс пакеты на кухню. «Проверите, всё ли правильно купили. Уверен, что вы не ошиблись". "Броуди, убери продукты в холодильник. Не забудь прицепить чек на доску". Вежливая улыбка мигом слетела у него с лица. "Знаю, мам. Можно подумать, он помогает ей в первый раз. Молодец. Тогда убери мусор. Я начну со спальни, мистер Бингли, если не буду вам мешать". Хорошо быть писателем, правда? Можно работать откуда угодно. Я выйду с ноутбуком на крыльцо, чтобы не путаться под ногами, полюбуюсь видами, может, поймаю вдохновение. Для старухи она выглядит неплохо, подумал гость, отключая ноутбук от зарядки. На ничего, хотя сиськи после двух родов наверняка обвисли. Вдобавок, она замужем за местным копом, лучше с ней не связываться. Её сопляк выглядел до ужаса недовольным, парня можно понять. Уборка. Кухня это занятие для женщин. Ты, наверное, сейчас охотнее гулял бы с друзьями, чем убирался в чужом доме, да? Броуди пожал плечами. Семейный бизнес, куда деваться. Он поставил в холодильник бутылку молока, упаковку мангового сока и только сейчас заметил на кухонном столе книгу в мягкой обложке. Настроение мигом поднялось. О, я знаю. За этот роман ему дали Пулитцера и другие премии, но мне больше нравится консервный ряд. Что? Книжка слишком унылая, как по мне. Мама предпочитает к востоку от рая. она тоже ничего, но моя самая любимая это консервный ряд. Мужчина, не понимающе, глянул на мальчика. Молодец. Броуди внимательно уставился на Бингли. "Брат недавно подсунул мне Верджина Флауэрса. Он и впрямь крутой. Так что этим летом я подсел на Сентфорда. Я не смотрю телевизор", сказал Бингли, вынося ноутбук на крыльцо и ставя в разговоре точку. Броуди А убрал оставшиеся продукты в холодильник, решив, что Бингли слишком ленивый, чтобы самому ходить на рынок. Зная порядок действий и свою мать, он убрал в посудомоечную машину тарелки после завтрака, которые Бингли в конец обленившись оставил в раковине. Потом, следуя заведенному порядку, сложил мусор в большой пластиковый пакет, про себя отметив, что Бингли его не отсортировал, злобно покосившись в сторону двери. Броуди перебрал мусор сам, и отнес мешок в спальню. Мать уже убрала постель, сложив грязные простыни и полотенца в пакет для белья. Броуди хотел гневно высказаться, но вовремя вспомнил про открытые окна и прикусил язык. Он принялся расстилать чистую простынь. уж лучше это, чем мыть туалеты. Мерзкая все таки работа. Зная, что нельзя так делать, он выдвинул ящик нижнего стола. Презервативы. С другой стороны кровати было пусто. Броуди сделал всё, что полагается. Убрал мусор из других корзин, вытер с мебели пыль, отнёс стакан с тарелкой, стоящей возле кровати в посудомоечную машину. Потом вымыл полы в обеих комнатах, хотя жилец, кажется, во вторую спальню даже не заглядывал. ванную он трогать не стал. Пусть там уберётся мама, но пыль повсюду вытер. Затем он подмел задний дворик, заодно проверил землю в горшках, пока мать занималась кухней. Спустя час они вышли, захватив пакеты с грязным бельём и мусором. Броуди заметил, что Бингли не работает над книгой, а играет в «Кэнди Crush. Но при их появлении он тут же выключил экран. Готово. Приятного дня. Вам того же, сказал Бингли. «Тихое у вас место, надо отметить, очень красивое. Вы, наверное, прирождённый садовод. Хотелось бы. Это всё Дарби Макрей и её ребята из High Country Landscaping. Мы оставили вам новый буклет. Он на доске вместе с чеком. Если что-то надо, звоните обязательно. Когда допишу положенное количество страниц, покатаюсь на каяке. В таком случае не забудьте про купон на скидку. Он в папке для гостей. Удачной вам работы. Броудди с трудом вытерпел, пока они сядут в машину и мать заведёт двигатель. Ага, работает он. Броудди Майкл Келлер. Я серьёзно, мам, он на ноутбуке играл в Candy Crush. О, господи, Броуди, ну, значит решил отвлечься, пока мы заняли дом. Броуди не сдавался. Какой он писатель, если думает, что Virgin Flowers это телесериал? Даже писатель не обязан знать всех современных авторов. Броуди покачал головой, пока Эми везла их к следующему бонгло. Нет, мама, дело в другом. Он же учитель английского, верно? Преподает в колледже. Так вот, я завел разговор про консервный ряд и про К востоку от Рая. У него на столе лежали гроздья гнева, а он вообще не понял, о чем речь. Конечно, понял. Нет. Эмили остановилась возле следующего бунгала, и Броуди, ужасно взволнованный, повернулся к ней. Он не понял. И если он преподаватель литературы и вдобавок писатель, почему у него в доме только одна книжка? Может, у него электронная читалка? Её нигде нет. Кроме того, он, он пялился тебе на задницу, когда ты пошла убирать спальню. О, господи, надо срочно звонить отцу, пусть его арестуют. Это был очень нехороший взгляд, пробормотал Броуди. очень нехороший. «Броуди, нам не обязательно должен нравиться каждый гость. Наша задача принять его и оказать положенные услуги. Сейчас очередь Кемболов, четыре человека, в том числе двое маленьких детей. Учти, работы предстоит немало. Броуди не успокоился. Если мать его не понимает, возможно, поймёт отец. Они убрались ещё в трёх бунгало. У Кемболов определённо было грязнее всего. Потом он на велосипеде поехал в город, добрался до вокзала, но там замешкался. Отец, конечно, его выслушает, только скорее всего вечером расскажет матери, после чего ему прочитают нудную лекцию. Может, лучше заехать не к Никацо, к кому-нибудь другому, близкому человеку, имевшему дело с преступниками и способному видеть их насквозь, который нынче работает юристом. Броуди развернулся и поехал в контору Зейна. Здание выглядело вполне пристойно. Сам Броуди не видел художеств Клинта, но друзья присылали ему фотографии. Клинт Был как раз из тех преступников, с которыми работает отец, Сайлас и Зейн. Теперь он мёртв, так что с ним хлопот намного меньше. Броуди оставил велосипед у входа и зашёл. Миссис Картер подняла от компьютера голову. Уж она-то наверняка не играла в детские игры. О, здравствуй, Броуди. — Здравствуйте, миссис Картер. Проблемы с законом? Броуди улыбнулся, потому что от него этого ждали. Пока нет. Я хотел поговорить с Зейном. Тебе повезло, у него перерыв. Заходи. Из задней комнаты с толстой папкой в руках вышла Гретхен. Она была очень хорошенькая, но в отличие от Бингли, Броуди не стал пялиться на её задницу. Привет, Броуди. Привет, я к Зейну. Отлично. Передай ему, пожалуйста, что я сделала копии, которые он просил. Хорошо. У дверей кабинета он на секунду замешкался. Зейн сидел за столом, и хмуро глядел в экран. Наверняка там тоже не игрушки. Броуди постучал костяшками по дверному косяку. Привет. Привет. Броуди отметил про себя, что Зейн тут же оторвался от своих занятий. Многие взрослые делают вид, будто говорят с тобой, а сами думают о проблемах. Даже родители иногда так поступают, если не сказать им, что это очень-очень важно. Я хотел бы с тобой поговорить. Конечно, садись. Что-то случилось? Если честно, не знаю, пока не понял. Мама меня не слушает. Просто мать Дженни сломала лодыжку. Слышал? Точнее, Марин слышала. Значит, и я тоже. «Очень жаль я, конечно. В общем, мне пришлось помогать маме с уборкой, потому что Дженни занята. Не то чтобы я был против, но когда сам буду вести дела, то найму помощников. В общем, мы убирались в бунгало, где живёт один парень, который назвался преподавателем английской литературы и якобы пишет книгу. Якобы? Да. Зейн слушал очень внимательно. Да, именно. Если бы у тебя на столе лежали гроздья гнева, а я сказал, что мне больше нравится консервный ряд, что бы ты ответил? Я бы ответил, что Гроздья гнева» считаются шедевром, однако ты, пожалуй, прав, хотя мне самому больше нравится Квартал Тартилья Флет. Это я не читал, но вот видишь, ты бы сказал что-нибудь про книги, а не отделался пустой фразой. Если бы ты преподавал английскую литературу, тебе было бы о чём поговорить. И снова ты прав. Возможно, он просто не захотел с тобой разговаривать или удивился, что подросток читает столь серьёзные книги. Не все любят болтать с незнакомцами. Он сам первый завёл разговор, мол: "Как дела, здоровяк?" Броуди демонстративно скривился: "Терпеть такое не могу. Никакой я не здоровяк". Ещё бы по головке погладил. Ладно. Мальчик, оказывается, любит детективы и надо сказать, делает интересные выводы. Заин откинулся на спинку стула, качаясь на задних ножках. "Ясно, насчёт тебя он ошибся. Что ещё?" Ну, перед тем, как мы заговорили про книги, он пялился на мамину задницу. Вот здесь, пожалуй, я его оправдаю, приятель. Я и сам, знаешь ли, частенько пялился на женские задницы. Увы, ничего не могу с собой поделать. Не в этом смысле. У него был, Броуди стало неуютно, по шее пополз жар. Очень нехороший взгляд, словно. В общем, я обрадовался, что был вместе с ней, и мама не осталась с этим типом наедине. За мигом забыл про шутки. Если у тебя плохие предчувствия, значит, сделаем так, чтобы твоя мама больше не ходила к нему одна. Броуди встрепенулся, забывая про смущение. Ты мне веришь? Я верю, что ты почувствовал неладное. Этого достаточно. Ещё кое-что по мелочи. Когда он делал вид, будто не слышал про консервный ряд, я сказал, что мой брат, в смысле ты, подсунул мне Вирджиния Флауэрс, поэтому в последнее время я подсел на Сентфорда. А, чёрта Флауэрс. Отличные книги. Ага. И что он мне ответил? Что не смотрит телевизор, хотя телек в тот момент работал на полную громкость. Ну что ж, жаль, он не любит современную прозу, но у него нет книг, Зейн, Броуди всплеснул руками. Одна единственная и та в мягкой обложке. Всё обыскал, пока мы убирались. Ни единой книги, и не говори про читалку, её тоже нет. Я проверил. Только маме с папой не рассказывай, пожалуйста. Но я заглянул в ящики». Будем считать это адвокатской тайной, хотя, Броуди, ты и сам прекрасно понимаешь. Да. Он понимал, что так делать нельзя, и, наверное, заслужил нотацию, поэтому Броуди заговорил быстрее. Вдобавок он ничего не пишет. Пока мы убирались, играл на ноутбуке в «Кэнди Crush. Мне кажется, Бингли врет про то, что он преподаватель и писатель. Вопрос лишь зачем. Нельзя сказать точно, но у людей бывают разные причины. Давно он здесь? Не знаю. Выяснить не могу на ресепшене сегодня, мама. У него в шкафу очень дорогая бутылка скотча, такую дедушка дарил папе на прошлое Рождество. Я видел её, когда раскладывал продукты. А ботинки у него совсем новые, бутон никуда не ходит. И мусор не сортирует, а кидает прямо в ведро. Неужели человек, который ездит на приусе, не думает про экологию? Он врёт. Настаивал Броуди. Так делают люди, которые скрываются, преступники. Может, это Бингли убил? Клинта Дрейпера и сбросил его в озеро. Эй, -эй, "Эй, притормози. Ты очень наблюдательный парень, но не надо валить всё в одну кучу. Как его зовут? Бингли. Имени не знаю. Если мама идёт из офиса, я могу залезть в компьютер и посмотреть". "Господи", подумал Зейн. Мальчишка разогнался. "Пока воздержись. Не стоит искать проблем". Зейн задумчиво поднял бейсбольный мячик и повертел в пальцах. Ты пришёл ко мне. Я это уважаю. У тебя есть причина подозревать неладное, поэтому проверю бингли. Если ничего не найду, не беда. Если обнаружится что-то странное, передам твоему отцу. Обещаешь? Зэнь перекрестил грудь в области сердца. Сразу не обещаю, но в ближайшие дни займусь. Ты в свою очередь обещай не лезть в это бунгла. О'кей. Точно. Броуди замешкался с ответом, и Зэнь понял, что тот хитрит. Наконец мальчик перекрестил себе сердце. Чтобы сделка выглядела более официальной, Зейн достал блокнот. Итак, давай подытожим, что тебе известно. Бингли — преподаватель колледжа. Не знаешь, какого именно. откуда-то с севера, ездит на приусе, возможно, взял на прокат. Он примерно твоих лет, ниже тебя сантиметров 180, наверное, весит килограммов 70. Блондин с довольно длинными волосами и модной бородкой. Глаза голубые, носит очки мальчик оказался наблюдательным. Зейн задал ещё несколько вопросов, выяснил всё, что смог, и записал в блокнот. Итак, с этого и начнём. Он довольный отложил записи. Давай выпьем чего-нибудь холодного, пока не пришёл следующий клиент. Он подошёл к Броуди и протянул ему руку, зная, что рукопожатие скрипит сделку с обеих сторон. Проводив мальчика, Зейн снова сел за стол и постарался упорядочить записи. Он знал, Бро, умный парнишка и делает успехи не только в учёбе. Ещё он знал, что тот легко сходится с людьми, поэтому странно, что общение с Бингли не задалось. Вряд ли, конечно, гость из Бунгало мог проломить череп Дрейперу, но Зейн решил сдержать обещание. А значит, нужно узнать полное имя, потенциальное место работы и, хорошо бы, домашний адрес. С одной стороны, выяснить их проще простого, можно спросить у Эмили или Келлера. Однако Зейн дал мальчику слово, поэтому он на время До конца рабочего дня отложил поиски и занялся следующим клиентом. Впрочем, у него уже сложился план действий. Зэн вышел из кабинета, когда Марина и Гретхен собирались домой. "Завтра буду к одиннадцати», — сказал он, хотя выбезнали его расписание. "В суде скорее всего управлюсь быстро. А в любом случае первая консультация у тебя в половине второго". Марин вытащила сумочку из шкафа. "Не забудь пообедать. Давайте принесу еды и устроим пикник на заднем дворике. Я за". Только не пиццу. Злая ты женщина, Марин. Слушай, держу пари, я знаю кое-что, чего не знаешь ты. Она насмешливо глянула на него из-подресниц. Ну попробуй, удиви меня. В одном из бунгало вокеров живёт начинающий Хемингуэя, который специализируется на классической литературе. Марин щёлкнула пальцами. А то я не знаю. Профессор из колледжа, откуда-то с севера, решил провести здесь часть отпуска, ищет тишины и вдохновения. Твой ровесник на вид, — холостяк» потому что приехал один и не носит кольца. О, я его видела. Гретхен выключила компьютер и тоже достала сумочку. Мистер Бингли, то есть профессор Бингли. Не Джон Бингли случайно? О, Гретхен задумалась, хмуря брови. Нет, кажется, то ли Блейк, то ли Дрейк, то ли Дик, но не Джон точно. А что? Значит, я его не знаю. Непринуждённо ответил Зейн. Как ты с ним встретилась? просто столкнулась на улице пару дней назад. Он разглядывал здание, как и все остальные, пока не покрасили стены. Я что-то сказала, он ответил. Спросил, где у нас подают самые вкусные стейки с вином. Предложила зайти в Гренди Гриль. Отличный вариант. Зенза запер за ним двери, подумывая не заглянуть ли в Гренди Гриль и не задать там пару вопросов, но пока решил начать с имения, поискать этого загадочного Блейка, Дрейка, Дика. Садясь в машину, он написал Дарби Служба закончилась, еду домой. Я тоже стою в очереди, чтобы заказать тушёную свинину, салат из капусты и картофель фри. Устроим сегодня пирушку. Тогда с меня холодное пиво. Буду через 20 минут. Отличный намечается вечер, лучше не бывает. Зейн ехал домой с опущенным верхом, предвкушая, как поделится историей про этого Бингли с дарби потому что на неё запрет молчать не распространялся. Кроме того, Зейн хотел поручить часть поисков и ей. Ситуация и впрямь выглядела странной: что за парень на приусе не будет сортировать мусор или преподаватель литературы, который не готов поддержать разговор про Стейнбека с подростком? И впрямь загадка, я не терпелось разгадать. А понял, что скучает по работе в прокуратуре, когда приходилось ломать голову и ловить бандитов. Впереди показался поворот. Зейн свернул и с ударил по тормозам. Поперёк дороги стоял фургон, перекрывая путь. Рядом топтался Джет Дрейпер. Зейн искренне надеялся, что его не пристрелят в считанных метрах от собственного дома. Ружья он не видел, но это не значит, что Джет безоружен. Если сойтись и в рукопашной, то Зейн выше на пять сантиметров и сильнее. Пусть Джет корчит из себя крутого, с ним вполне можно справиться. Джет, ты перекрыл дорогу. Мой брат в могиле, Знаю, это не моя вина. Джет шагнул ближе, сжимая кулаки и напрягая жилистое тело. Мать говорит твоя. Жаль, что ей пришлось хоронить сына. Это страшное горе, только я его не убивал. Тебя всё равно оправдают. Весь город до единого. дрейперов тут не любят. Он с отвращением сплюнул. Давай решим всё здесь и сейчас. Что это изменит? Ну набьём мы друг другу морды, Клинта не вернуть. Я его не убивал. Он не умер бы, если бы ты не забрал у него жену. Если бы не ты, он был бы жив. Вот чёрт. Без кровопролития, видимо, не обойтись. Он был бы жив, если бы не пришел на мою землю и не стал стрелять по окнам. Ты получил по заслугам, потому что сунул нос в наши дела. Думаешь, ты лучше него? Лучше меня? Азенна напрягся. Парень пёр прямо на него. Да, так и есть. Первый удар он отбил легко, чуть отклонившись и отразив кулак плечом, затем удя в сторону, с разворота ударил Джеда в солнечное сплетение. Тот качнулся, но не остановился. Челюсть обожгло болью. Костяшки чужих пальцев скользнули по лицу. Зейна это лишь раззадорило. В ответ он тоже разбил Джеду губу. Джата Джед оскалил окровавленные зубы и быком бросился на него. Зейн отскочил в сторону и левый ударил прямо в челюсть. "Это бессмысленно", начал он, джету прямо мотнул угловой. В этом была его ошибка. Пока он набирался злости, Зейн вспомнил слова Дэйва, которые тот говорил бестолковому мальчишке за пределами ринга. Честной драки не бывает. Чувствуя вкус собственной крови, Зейн сорвался. По дороге домой, подпевая Гаге, Зот в такт помахивал хвостом, Дарби думала о том, какой удачный вышел день и предвкушала приятный вечер. Она свернула и резко затормозила, испытав в первое мгновение настоящий шок. Зот протестующе взвизгнул. Дарби выскочила из машины, выхватила из кармана телефон и кинулась к залитому кровью Грамиле, который метил кулаком Зейну в лицо. Зейн крикнул: "Никакой полиции!" Он щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание, и из-за этого пропустил удар. Дарби и словно оглушила. Она стиснула телефон в пальцах. Пес взвыл, заглушая отشناтворные звуки, с которыми кулаки молотили по чужой плоти. Она заставила себя выдохнуть, с трудом сбрасывая вызов в службу спасения, только потому что видела у Зейна явное преимущество. Он был в отличной форме и прекрасно держал удар, но если всё не закончится в ближайшую минуту, она обязательно вмешается. Запыхавшийся, с подбитым глазом, Джет кружил возле Зейна. Когда покончу с тобой, я приходую у шлюху. Зейн словно вернулся в прошлое. Услышал крики сестры и увидел, как отец тащит ее за волосы. Поддавшись ярости, он кинулся вперед. Ударов больше не чувствовал, просто пер на Джеда, толкая его назад. Тот бестолково махал руками и пятился, но все таки упрямо не сдавался, пока колени не подогнулись. Когда он упал, Зейну ужасно хотелось кинуться на него и избить до полусмерти, только он не такой, как его отец. Он таким никогда не станет. Зен поставил ногу Джеду на грудь, не давая подняться. Уймись, ради бога, не двигайся. Лучше подумай мозгами, если они у тебя есть. Мне не было необходимости убивать Клинта». Он присел на корточки, заглядывая Джеду в заплывшие глаза. Иначе ты тоже валялся бы с пробитой головой. Сам прекрасно знаешь, что это не я. Тогда кто? Понятия не имею, но обязательно найду. Этот человек, кем бы он ни был, пролил кровь на моей земле, угрожал женщине, которую я люблю, женщине, с которой хочу провести всю жизнь и создать семью. Я не остановлюсь, пока не найду его. Выпрямившись, Зэн посмотрел на Джеда сверху вниз с отвращением и жалостью. Я этого не делала, ни в чём не виноват. Если снова полезешь ко мне, будет только хуже. Хотя бы взглянешь на мою женщину, на кого-то из моих близких и пожалеешь. А ещё пожалеешь, если вздумаешь хоть словом обидеть Трейси и её родных. Слышишь меня? У меня умер брат. Да, так и есть. Но если тебе переломают кости и отправят за решётку, а я гарантирую то и другое, это ничего не изменит. Вставай и проваливай с моей земли, чтобы больше я тебя здесь не видел. Дарби молча вернулась в машину и отъехала на обочину, освобождая дорогу. Джет тем временем кое-как поднялся на ноги, он сел за руль и проехал мимо, даже не глянув в её сторону. Зейн ладонью смахнул кровь с разбитых губ и выдавил улыбку. Итак, а как у тебя прошёл день?